Прокованный товар Следующие несколько недель прошли в том же, почти привычном, но оттого не ставшем легче каторожном режиме. Валя вдруг заметила, что синеватые круги под воспалёнными глазами её подруг по несчастью стали постоянными. Увидела, как сильно похудела Нина, отдававшая часть своего и без того скудного пайка ребятишкам, и однажды подумала, окажись в лагере зеркала, вряд ли ей, Вале понравилось бы, как выглядит она сама. Вечеру пятницы ей казалось, что силы закончились, и завтра она просто не встанет. Приходя с работы, женщины едва добирались до умывальника и скудного ужина. Одними постепенно овладевало тихое безразличие, другими глухое раздражение, каждую минуту готовые выплеснуться ссорой или слезами. Только одна новость на какое-то время взбудоражила барак. бригада работавшие на разгрузке вагонов, переводят на фабрику, которая находится на другом конце городка какое на ней производство никто не знал но было известно что туда нужно еще несколько сотен человек и что большинство мужчин из этого лагеря а также из соседних чешского и того где были ребята пригнанные из крыма тоже оказались на этой фабрике в тяжелых цехах девушки из фабричных бригад рассказывали что с ними работают и немцы пожилые мужчины в качестве мастеров и наставников и женщины на тонкой чистой сборке где положено быть в белых халатах и шапочках Нашим же девчатам достается работа на простейших станках, уборка цехов, толкание вагонеток с продукцией и прочий тяжелый неквалифицированный труд. Те, кому еще только предстояло выходить на фабрику, расспрашивали старожилок, трудно ли освоить станки, очень ли сердитые мастера и дают ли там днем обед или только хлеб и воду, как на торфе. Слегка поддерживала Валю лишь надежда на выходной. В прошедшее воскресенье уже в третий раз приезжал Ува Хоффман и забирал Наташу, Валю и Нину с детьми на работы в своей усадьбе. В этот раз Ува заявил, что ему нужны четверо и категорически потребовал также осие. Похоже, что забирал этот странный немец самых слабых. Не столько для работы, сколько для того, чтобы подкормить. Зоси исправно кормила всех четыре раза в день. А Ува старательно демонстрировал всем соседям, что гоняет остов и требует от них усердия, но на самом деле сильно не загружал. Пленницам же прополка клумб подвязывание розовых кустов и чистка дорожек в большом красивом саду казались после торфа отдыхом. А ребятня и вовсе просто отъедалась и играла на лужайке в тени старых лип. А сие была откомандирована на кухню к Зосе, где они с кухаркой каким-то загадочным образом быстро умудрились найти общий язык. После работы все мостам давали возможность как следует помыться, и уезжали они отдохнувшими и сытыми. Однако Увы каждый раз напоминал, что в лагере не должны знать, как именно работают остовки в его усадьбе. Похоже, он страшно боялся, что его обвинят в сочувствии к пленницам. И женщины старались не распространяться об этом. Малышам Нина строго внушила: если они расскажут, что там хорошо, увы больше не сможет забирать их, а здесь жизнь станет еще хуже. Напуганные дети молчали, да их никто особенно и не расспрашивал. По возвращении в лагерь оставалось только проветрить свои матрасы и что-то постирать. Такой рабочий выходной, после которого вечером можно было не идти на лагерный ужин, давал некоторый заряд сил хотя Вале его хватало ненадолго. На утреннем построении в субботу Валя вдруг забыла свой номер, растерялась и тут же получила от волчихи удар по спине шлангом. У неё перехватило дыхание и потемнело в глазах. Стоявшая рядом Наташа не дала подруге упасть. С её помощью Валя отстояла перекличку и добралась до столовой. Противный желудёвый кофе всё же был горячим и принёс некоторое облегчение. А кусок хлеба с чайной ложкой клейкого мармелада, хотя и не утолил вечного голода, но создал некую иллюзию завтрака. Колонна женщин в серых халатах с голубыми лоскутами Ост шла по еще не проснувшемуся городку, гремя по булыжнику вечными хольдшуя и распугивая птиц, встречавших пением раннее майское утро. День выдался по-летнему жарким. Солнце палило вовсю, и торфяная пыль липла к потным разгоряченным лицам, еще сильнее раздражая глаза и посеревшую кожу. Валя принимала торфяной брикет со штабеля на вытянутые руки Когда у неё закружилась голова, и девочка вместе со своей ношей рухнула прямо под ноги надзирателю. Тот выругался и хлестнул её по руке тонкой плетью с металлическим концом, которую всегда носил с собой. Валя вскрикнула, удар пришёлся по запястью, и кровь хлестала из рассечённой вены. К девочке бросились Марьяна и Наташа, следом ещё кто-то. Работа застопорилась. Надзиратель попытался разогнать собравшихся, но Марьяна так посмотрела на него — и столь выразительно перевела взгляд на камень, удерживавший колесо вагонетки, что немец решил не связываться с группой разъярённых женщин. «Дайте воды!» — громко сказала по-немецки Марьяна, и, глядя на надзирателя, добавила. «Вы будете отвечать за остановку работы!» Подбежал пожилой бригадир. Марьяна указала ему на Валину рассечённую руку и повторила про воду Тот кивнул, знаком показал, что Валю нужно отвести в сторону. «Пусть это сделает Марьяна». Остальным строго приказал вернуться к вагонеткам. Вале промыли руку, но кровь не останавливалась. Подумав, Марьяна сняла халат и сильно дернула узкую оборку на своей юбке. Оборка не поддавалась. Бригадир понял ее, достал из-за старый солдатский нож и, поколебавшись, протянул женщине. Марьяна покачала головой и указала на место на боку, где удобнее подпороть крепкую нитку. Немец помог, и оборка была благополучно оторвана. Бинтовать этим нельзя. Платье тоже пыльное, сказала Марьяна. Но всё же не так лить будет. Она перетянула Валину руку выше раны, чтобы остановить кровь. До лагеря хватит. Бригадир велел одному из конвоиров отправить пострадавшую в лагерь. Марьяна помогла девочке подняться, однако ноги у Вали подкосились. "Жди воду", приказал немец. "А ты на место", сказал он Марьяне. До перерыва на обед оставалось немного времени. Когда зазвучал гонг, прибыла повозка с водой. Валя съела свой хлеб, выпила воды, намочила лицо. По крайней мере, у неё появились силы подняться. Бригадир знаком показал, что повозка заберёт её в лагерь, и, сказав что-то вознице, помог Вале взобраться на козлы рядом с ним. Девочка вцепилась здоровой рукой в узкую кучерскую скамейку и надеялась, что голова не закружится, и она по пути не свалится с повозки. В лагере Валю отвели керне. Видимо, та исполняла здесь ещё и обязанности медсестры первой помощи. Повариха покачала головой, что-то весьма выразительно пробормотала про тупых мужиков, и направилась к аптечке, которая висела в кухне и была заперта на замок. Нашла в связке на поясе ключ, достала пару таблеток, растолкла их, засыпала порошком рану и туго перебинтовала. Оглянувшись, не видит ли кто, Эрна налиловали ещё тёплого брюквенного супа, положила туда картофелину и посадила её в углу за плитой поесть. «Тихо! Быстро!» Ещё раз оглянувшись, сказала повариха. «Как же они все боятся друг друга!» — подумала Валя и благодарно улыбнула Серни. Быстро проглотив еду, она ушла в комнату и легла на Нинину полку внизу. Лезть на свой второй этаж не было сил. Ей повезло, дежурила фрау Гольбах. Незлая и довольно равнодушная особа, которая не проявляла особого рвения и лишний раз не заходила в барак для проверки. «Дежурь сейчас волчиха!» — Валя не поздоровилась бы. «Днём лежать на нарах строго запрещалось!» Вечером, когда все торфяные бригады умывались на улице, Нина стала свидетелем громкого разговора какого-то чина в форме с начальником лагеря. «Я не всё поняла», — рассказывала она потом соседкам по комнате. «Но он точно говорил, что на торфе никуда не годная рабочая сила, что на погрузку нужно ставить парней. И ещё про скорость, вроде бы, что мы медленно работаем. И ещё что-то со словом «феркауф», «продажа», значит. Я только не расслышала, о чём это». В общем, нас, кажется, будут на торфе заменять парнями». Женщины поговорили, погадали о возможных переменах и, смирившись с тем, что ничего не понятно, от них ничего не зависит и всё будет, как будет, разошлись спать. Валя поздно. Болела рассечённая рука, чесалась голова под пыльными от торфа волосами. Разговоры о предстоящих переменах тоже не добавляли покоя. Её лихорадило. Спала она плохо и с трудом встала, когда железная «Ауфштейн» Резко как выстрел полетела от дверей в сонную тишину комнаты. С трудом умывшись и причесавшись, девочка вышла на построение, правильно назвала свой номер и почти не вникала в происходящее, пока перед строем не появился начальник лагеря с переводчиком. Только тут она вспомнила, что сегодня у них должен быть выходной, и, возможно, Хоффман снова заберет их в усадьбу. «Бригадам от 12.1 по 12.4 после завтрака построиться здесь!» «Рабочую одежду не надевать!» Если это и означало перевод на другую работу, то всё равно выглядело странно. Обычно к утренней перекличке у немцев уже был готов план распределения на работы и подтверждение выходного для ряда бригад, и они не тратили время на второе построение. Почти сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу. Вдоль неё ходили немцы в штатском, в основном незнакомые, хотя был среди них и известный некоторым остовком Уве Хоффман. Две холёные дамы с высокими прическами, в серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали женщин постарше, заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы, что-то отрывисто спрашивали через почтительно трусившего за ними переводчика. Наконец, каждая указала на выбранную ею пленницу. «По двадцать марок в кассу, пожалуйста», — сказала им надзирательница и повелительным жестом велела отобранным женщинам отойти в сторону. Дамы удалились. Только услышав это 20 марок, Валя вдруг осознала, что происходит. Их продают. В памяти всплыла картинка из школьного учебника «Невольничий рынок в Соединённых Штатах прошлого века». Кто бы мог представить, что она окажется на месте этих несчастных рабов, судьба которых так ужасала её тогда. «Наташ, давай за руки держаться», — шёпотом сказала Валя и крепко сжала здоровой рукой ладонь подруги. «Может, нас тогда вдвоём заберут?» «Ага, всё ж не так страшно», — еле слышно ответила та. Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Их взгляды равнодушно скользили по невысокой и худенькой Наташе, казавшейся совсем девочкой, по забинтованной руке Вали. Немцы брезгливо кривились при виде Нины, крепко держащей за руки детей, и сгорбившейся Осие в низкоповязанном платке. Наконец, несколько десятков человек были отобраны, и покупатели, поторговавшись с начальником лагеря и удовлетворившись словом «пятнадцать», пошли платить за всех оптом. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из этого барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет, одетым в плотные рабочие брюки и короткую легкую куртку. «Мне нужны эти», — вмешался Уве Хоффман и отвел в сторону Осие Хоффман и отвел в сторону Осие и Нину фабрикант кивнул подошел к шеренге и стал почти подряд отбирать себе людей пропустив только валю и наташу house шос брак донеслась до них его раздражная реплика я беру этих заявил немец в куртке указав на валю и наташу нет вдруг сказал фабрикант мне одной не хватает еще вот эту немец в куртке возразил они отошли в сторону и снова стали спорить человек в куртке настаивал Фабрикант тоже не уступал, что-то говорил про полный комплект и следующую партию. Его оппонент качал головой. В результате фабрикант все же настоял на своем, и Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Валя с отчаянием проводила ее глазами. Она одна достается этому сухощавому, суровому немцу под два метра ростом. Не будет рядом никого, кто поддерживал ее. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной вспоминать родной город. Её торвут от того немногого, что осталось у неё в жизни. От своих. Вернулся мрачный человек, который оплатил Валю. Он держал в руках Валину карты и по его знаку девочка панура пошла за ним. «Где твои вещи?» — спросил новый хозяин. Валя поняла вопрос, но лишь молча покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. Немец кивнул и направился к повозке, запряжённой крепкой приземистой лошадкой. Жестом приказав девочке забраться на сиденье, он сел на козлы и тронул поводья. Уже потом вальс похватилась, что не взяла из барака рабочий халат и туфли, так и уехала в Хольцах, но останавливать нового хозяина побоялась. Наташа. Дневник в немецкой бухгалтерской тетради. 25 июня 1942-го. «Перед выходным нам выдали первую зарплату за два месяца на торфе. Я получила 20 марок». Некоторые больше, кто-то меньше. А на самом деле, какая разница? Купить толком ничего нельзя. Для немцев всё по карточкам, и еда, и одежда, и обувь. Да и маркете не настоящие немецкие деньги. Они похожи на большие почтовые марки, и написано на них «Лагер Марки». Они только для покупок в магазинчике при лагере. Увидела, что там продаётся эта тетрадка, вроде как бухгалтерская книга. И захотелось снова дневник писать. Если не отберут хотя теперь вроде не так строго обыскивают, как первое время. мне не очень удобно писать поперёк этих столбцов и надписей вверху, но всё же сгодится. Я всё в том же бараке, но на другой работе уже почти неделю. Как вернули нас с торфа, так многих в другие места забрали. Если говорить прямо, продали. По 15 марок за штуку. Трудно сказать, дорого это или дёшево. Мы ведь не знаем цен в магазинах. Но вот ребята-чехи, с которыми мы недавно стали общаться, Их бараки прямо тут же рядом, хотя и отгорожена от наших колючкой. Они говорят, что средний заработок квалифицированного рабочего немца 170-175 марок в месяц. Килограмм хлеба по карточкам стоит чуть меньше одной марки, а новые ботинки от 14 до 18 марок. Но на самом деле у них всё по карточкам, и просто за деньги ничего серьёзного не купишь. Обычных тетрадок вот тоже нет в продаже. Стало быть, мы теперь дешёвая собственность владельца фабрики. Его за глаза зовут Шпин. Паук, значит. Не знаю, это его фамилия или просто наши злые языки прозвали. Он и правда похож на паука. Круглый, с пузом, а руки-ноги тонкие и пальцы длинные, будто скрюченные. Фабрика не очень далеко от лагеря. Примерно полчаса хода через посёлок. Местечко это называется Хюгельдорф, что означает «деревня на холме». Но на самом деле на деревню ничуть не похоже. Скорее, на большой посёлок или на маленький, хорошо ухоженный городок. Улицы, вымощены пелёным камнем, или брусчаткой. Каждому дому ведёт дорожка, если не мощённая камнем, то посыпанная плотно укатанной крошкой. Кирпичный красный или светло-серый, не знаю из чего, но при дождях совсем не размокает, сразу вся вода уходит. Вообще, через посёлок ходить почти удовольствие. Там всё красиво, но люди разные. Кто-то видно, что сочувствует нам, а кто-то воспринимает как грязь. Есть дети, которые кидают в нас камни, стреляют из рогаток, и взрослые их не останавливают. Каждый раз не знаешь, когда в тебя камень полетит. Камешки некрупные, но больно очень. В бараке осталось совсем мало девчат из нашего эшелона. Ну, то есть из тех, кого я знала. Новеньких навезли. Привыкай вот теперь к новым людям. Ладно, хоть Марьяна осталась. И Людочка. Надо же, Марьяну все полным именем зовут. А Людочку, который тоже 25, иначе как уменьшительным никто и не называет. Почему так? А меня вот Наталкой стали звать. Никогда дома так не звали. А здесь украинских девчат много. Они, как сказали, раз-другой Наталка. Так теперь все и зовут. Вот и новенькие у нас в бараке. Тоже многие с Украины. И ещё из-под Курска. Но на самом деле они не совсем новенькие. В смысле, не только что из дома. Большинство аж в марте угнали. Они в других местах работали. А теперь вот и их на эту фабрику забрали. Рядом со мной на месте Валюшки спит теперь Ульянка. Хорошая девчонка, доброжелательная ко всем. Ей девятнадцать уже. Наверное, была красивая, пока не стала такой же худой и замученной, как мы все сейчас. Как-то она умудрилась не обозлиться. У меня вот точно характер портится. А ей, мне кажется, должно быть ещё обиднее, чем мне. Её даже не из дома забрали, а из Западной Украины, где она у бабушки гостила. Она вообще-то из Ленинграда. Если бы перед самой войной к бабушке не поехала, не попала бы сюда. Впрочем, кто теперь знает, что там в Ленинграде. Нас увозили в апреле, говорили, что Ленинград ещё в блокаде. А сейчас уже лето, кто знает. Хотя если бы фрицы взяли Ленинград, они бы точно об этом на всех углах кричали. Потому Ульянка надеется, что, может, там полегче, может, отбили их от города. Нину с детьми и осие выкупил тот самый увы который забирал нас по выходным в свою усадьбу. Он, оказывается, тут уважаемый человек. И до плена успел в ту первую войну какой-то крест получить. С ним не спорят. И к нему фургон с шофёром приезжает. Это чуть ли не единственная машина на всю округу. И ему разрешили купить остов, каких он хочет, для работы в усадьбе. Сказал, что Нина будет у него садовником, а Асие помогать кухарке. Это, конечно, им лучше. Всё ж не тут горбатится. И детей, глядишь, подкормит чуток. Жалко их. Вон, в осятке в лагере уже работу стали поручать. Ну что он там может? Семилетка. А всё ж таки немцы лишнего на хлебника не хотели. Подай, принеси сия говорил, он целыми днями по делу бегал, в основном для эрны и на уборке лагеря, и когда баню топить. Им там лучше будет, но мне грустно, что их теперь здесь нет. Нина такая уравновешенная, всем ладить помогала. Всегда найдёт, как сгладить конфликт. Дёрганные мы все стали, злые. Чуть что ругаемся, кое-кто на крик сразу срывается. Я тоже чувствую, что меняюсь. И всегда-то дома была замкнутая. Тётя Лида говорила, Наталья у нас не Людимка. Теперь и вовсе не хочется ни с кем общаться. Злюсь на всё и всех. Чуть что обижаюсь. Нервы никуда не годятся. Мне кажется, что Валюшка меня как-то сдерживала. Может, потому что смотрела на меня вроде как на старшую сестру. Стыдно было перед ней раскисать. Да она и сама молодец. Держалась почти как взрослая. Валюху тоже выкупил какой-то Бауэр. Фермер. На вид суровый. Глядит на нас. Аж прямо желваки под кожей на скулах ходят То ли Остов ненавидит, то ли просто на что-то злится. Он спорил с хозяином нашей фабрики, хотел двоих. А тот уперся, отдай ему 18 человек и точка. Наш, между прочим, и выглядел помягче, чем тот Бауэр. И вроде глаза не злые были, а такой гад оказался. И надзиратель главный такой же, чуть что плёткой. Мне без валюшки совсем пусто. Прямо тоска берёт. Ну, может, ей повезёт больше. Может, этот её Бауэр не такой гад. На ферме, небось, полегче. Куда ей такой мелкой, на торфе или на заводе? У неё ещё и рука поранена. Господи, какое же гадство это всё. Ну за что нам? 27 июня. Здесь такое однообразное существование, что тупеешь и теряешь счёт дням. Если бы не Марьяна, я бы и не знал какое сегодня число. Она молодец. Вот характер. Когда нас привезли и всех фотографировали, она стащила кусок мела, которым писали на досках имена. Сделала вид, что он рассыпался в руках, а сама спрятала. А потом в комнате на стене написала календарь на два месяца от дня приезда. И мы даты зачёркиваем, чтобы совсем счёт времени не потерять. Как месяц кончается, стираем и следующий изначавшимся пишем. Это хорошо, что только два месяца поместилось. Наверное, если бы перед глазами было всё то время, что мы здесь, совсем тошно стало бы. Интересно, что анвайзерки, может, и видит но не возражают. Туфли, в которых я приехала, совсем развалились на торфе. Не могла работать в этих проклятых хольцах. Переобувалась в свои. И глупо сделала. Надо было привыкать к хольцам, как валюха, у которой выбора не было. А теперь вот где взять новые? Так, мелочь всякую можно купить. Леденцы, заколки и шпильки всякие. Вот тетрадка эта целую марку стоит. Говорят, на рынке по коммерческим ценам еду и одежду-обувь продают. Но нас всё равно на рынок не пустят. Да и далеко. Сденок сказал, от нас почти 10 километров до рынка. Это в городе. Рядом в посёлке рынка нет. Только магазин, церковь и вроде бы школа. Подумаю, может, про Сденока ещё напишу потом, если захочется. Ведь обсудить-то не с кем. Валюшки нет, Нины нет. Марьяна я немного стесняюсь. А девчонки все чужие. 28 июня. Нам разрешили писать домой. Только на специальных открытках которые выдаёт лагерфюрер. Их называют посткартами. Лагерфюрер — начальник лагеря. На них помещается не больше 25 строчек, и то, если очень мелко и аккуратно писать. Деревенские ведь как начнут здороваться, и всё не по делу. Вот я у Маруси вчера видела. Здравствуйте, дорогие мама-папа, братья Васечка и Ванечка, и сестрички таси и кати и привет передаю с чужбин и крёстным и бабушке, да ещё всё это криво и крупно. А потом плачет, что места не осталось, а другую карточку не дают. Я помогаю, объясняю, что не надо так длинно здороваться, а только коротко и чётко писать главное. И слова надо аккуратно выбирать, не жаловаться в открытую. Цензура проверяет всё, так что о плохом ничего нельзя писать. Пишем, что живы и здоровы. У посткарты две половинки. На одной мы пишем, а другую надо оставлять пустой. Говорят, нам на этой пустой части будут отвечать из дома. Конечно, немцы обеспечивают почту только на оккупированных территориях и заинтересованы в том, чтобы мы ничего плохого не писали. А если Крым освободят, наверное, никакой связи и не будет. Одна украинка из новых сказала, что, уезжая с родными, договорилась, если в Германии нормально или хорошо, рисует на письме солнце, а если плохо — цветок, так она во всю открытку цветок нарисовала. А я своим написала «Питаемся мы хорошо, как у нас в 1932 году». Пятое июля. У нас сменились охранники и надзиратели. И появился новый лагерфюрер Шрам. Пожилой, спокойный. Он немного знает русский. Прошёл германскую войну на русском фронте и даже был в плену. Волчиху куда-то перевели. Мы так радовались. Вместо неё теперь тоже немолодая Анна. Они, похоже, сэрные подруги или хорошо знакомые просто. Анна не зверствует. Она внешне будто равнодушная и делает всё только от сих до сих. Лишний раз не проверит, не дёрнет. А может просто жалеет нас, но боится показать. У наших соседей, парней в чешском лагере, режим посвободнее. Им даже за территорию в нерабочее время ходить можно. Их возят автобусами куда-то на дальнюю фабрику. Чехам вообще-то запрещается с нами общаться, но новые надзиратели и охрана закрывают на это глаза. На нашу территорию не пускают, конечно, а через колючку, особенно за дальними бараками. Мы отлично общаемся. Один хороший паренёк по имени «Сденок. Очень мне нравится. Я стесняюсь с ним подолгу болтать. А девчата говорят, что он точно меня выделяет среди всех. Я, конечно, не влюбилась, нет. Но он и правда симпатичный. Чешского я не знаю, но там много слов, похожих на наши. И на смеси русского, чешского и немецкого, хотя, надо признать, немецкий у меня по-прежнему плохой, мы умудряемся друг друга понимать. Ребята просят нас помочь починить одежду или там носки заштопать, а с нами делятся продуктами из посылок. Если я правильно поняла, чехи и французы раз в месяц получают посылки от Красного Креста, одну коробку на двоих, килограмма три. Там еда, вещи какие-нибудь, вроде даже табак. Но табак нам не интересен, а они делятся кто чем может. Немного, конечно, но всё-таки не так голодно, а нам посылок не положено. Говорят, Красный Крест советским не помогает, даже военно-пленным. А мы не военные, и значит, не военно-пленные, и вообще непонятно кто. На фабрике нам также дают выходной. Работаем шесть дней по десять часов в две смены. Первая с шести утра до четырёх часов дня, вторая с четырёх дня до двух часов ночи. Выходной у разных бараков в разные дни. Нас стали выводить на прогулки. Группами и под конвоем. Иногда, если конвойным хочется себя побаловать, они разрешают и нам посидеть в кафе на площади и заказать кофе или пиво. Всё-таки развлечение Мы хоть окрестности увидели. Очень, кстати, красивые. Удивительная смесь холмов и низин, ухоженные поля, множество деревьев вдоль дорог. все дороги идут вверх-вниз. В низинах хорошие луга, и там пасут скот, ну, прямо как на старинных картинках. Но, конечно, гулять толпой под конвоем — небольшое удовольствие. Валя. Туча. Август 1942-го. Как это будет по-немецки? Валя показала Тильману ромашки, из которых плела венок для Лисхин. Камеле. То есть подружку Лисхин зовут как цветок? У нас девочек тоже называют по цветам. Роза, Лилия, Вероника. а Ромашками не зовут. Лисхин, иди сюда! Подбежала Лисхин, села на траву рядом с Валей и подставила тёмно-рыжую кудрявую головку. Венок примерить. Он оказался в пору. Тиль, ты чего тут сидишь? Ничего не делаешь. Папа не любит, когда мы бездельничаем. Пятилетняя Лисхин подбрасывала лежащие у Вали на коленях ромашки, чтобы они падали на голову растянувшемуся рядом на траве старшему брату. «А сама?» «Сегодня воскресенье. Мы недавно пришли из церкви. Я маленькая, мне можно». «У меня тоже воскресенье, так что нечего тут всяким малявкам командовать». Тильман смея щелкнул девочку по носу. «Я с утра уже и коров выгнал, и хлев прибрал. А ты?» А я кур кормила с мамой. А Вальхин весь дом убрала, пока все в церковь ходили. Валя соединила концы венка, сорвала крепкую травинку, закрепила его и надела на Лисхин. Красиво. «Вальхин, а как по-русски вот это?» тельман показывал куда-то ей за спину. Валя обернулась. «Это туча. Ой, дождь будет, нужно домой. А где Басти?» «Басти! Басти!» — привстав, закричал Тиль в сторону реки. «Себастьян! Ты что, оглох?» Валя вдруг испугалась. «И правда, где Басти?» В воду полез. Что-то случилось. Тильман, казалось, поймал ее мысль на лету. «Да он плавает, как рыба, и река спокойная. А, он же с книжкой был. Где-нибудь читает». Тильман вскочил, огляделся и побежал к большому дереву. «Ну вот, я же говорил». «Вставай, Соня! Хорошо на книжке спать? Сейчас дождь будет!» Себастьян, такой же тёмно-рыжий, как сестра, поднял на старшего брата ещё сонные глаза и тут же вскочил. «Домой? Обедать?» «Тебе бы только обедать!» — засмеялся Тиль. «Ну какой из него Бауэр вырастет? Чуть что, либо за книжку, либо спать!» «А я и не буду Бауэром! Я врачом буду! Вот я книжку читаю про врачей, они в войну людей спасали!» «Видели мы, как ты читаешь», — поддел брат. «А мы с Лисхин русские слова учим, да, Лизы?» «Вальхин говорит, что диоке будет по-русски туча «Нет, Тиль, диоке — это по-русски «облако». Я из школы помню, а здесь «туча». туча — это из чего дождь идет». «Туча! Туча!» — радостно завопил Басти. Валя указала на небо. «Это «уоке», okay, — повторил Тиль. «А у вас два слова на одну вещь». Валиного немецкого не хватало, чтобы объяснить разницу в словах. И как только вошли в кухню, она взяла со стола карандаш и на клочке бумаги быстро нарисовала облачко, из-за которого выглядывает солнце. «Ди-уоке», okay», — написал рядом Тиль. «Облако», — написала Валя. А рядом нарисовала такое же облако, густо его закрасила, Пририсовала дождь и написала «Туча». «Регем волке», — приписал Тиль. Валя нарисовала рядом такую же тучу, но с молнией. «Гевита волке», — написал Тиль. «Поняла», — обрадовалась Валя. «У нас разные слова, а у вас много прилагательных к одному слову, да?» «Да, точно». Лисхин тем временем уже умчалась искать мать, чтобы показать венок. Басти спеша снял обувь и ушел с книгой в детскую. А Валя и Тиль все еще стояли у стола, Рисовали и писали слова. Вот рядом с тучей появилась дуга из семи полосок. «Регенбогн», — пишет Тиль. «Радуга», — добавляет Валя, рисует рядом солнце и сама пишет «Солнце, дизоне». Тиль смеётся и рисует личико, на котором вокруг носа много точек. Пишет рядом «Замышпроссен», — «Веснушки», — добавляет Валя, а про себя удивляется. «Надо же, у нас веснушки от слова «весна», а у них от слова «лето» надо потом спросить что такое шпросен она пририсовывает кличику венок пишет венок и подумав добавляет ввундабаа так прекрасный день да ты очень быстро осваиваешь немецкий а у меня русский никак не получается валя улыбнулась его сокрушенному виду я в школе учила больше двух лет а ты русский никогда не учил да и зачем тебе русский ты же дома я хотел бы говорить с тобой на твоём языке это еще что такое Сердитый голос Гера Шольца ворвался в разговор. Валя вздрогнула, сжалась и, опустив глаза, ждала наказания за слишком вольное обращение с хозяйскими детьми. «Что это тебе вздумалось учить русский?» строго обратился он к сыну. «А что плохого?» — с некоторым вызовом спросил тот. Гер Шольца развернул Валю за плечи лицом к двери, ведущей в комнату, и легонько подтолкнул. Валя шла, ожидая удара по спине, но его не последовало. «Нет ничего плохого в том, что ты учишь Вальхен немецкому», успела услышать она, прикрывая дверь. «И в том, что хочешь знать иностранный язык, тоже ничего плохого». «Но не в той жизни, которой мы здесь живем». Голос отца стал жестче. «Ты ведешь себя как ребенок, а тебе уже пятнадцать. Должен соображать. Это язык страны, с которой мы воюем. И что нас всех ждет, если узнают, что наши дети учат язык врага? вальхин нам не враг». вальхин не враг». Она просто девочка, которую угнали в плен. Считаю, отдали в рабство. Она ни в чем не виновата. Но если кто-то узнает, что Астарбайтер живет у нас не как рабыня, а также как наши дети, нам всем не сдобровать. Ей первый. Ее заберут и отправят на фабрику. Или хуже. Ты что, не понимаешь простых вещей? Помнишь приказ об обращении со Астарбайтерами? Мы его нарушаем. Ну, положим, ты не станешь об этом болтать со всеми. А младшие, представь, что Лисхин скажет об этом подружкам, тетушки эмилии телевиновато молчал понимая что вел себя непростительно глупо но потом все же спросил и что же теперь ничего вальхин будет жить у нас как жила до сих пор только нам надо быть осторожными в разговорах особенно при чужих да и при младших детях тоже Лисхин пока не понимает кое-чего не задумывается но проболтаться может а если будут гости у мамы скор день рождения все же увидят там решим. Просто помни не стоит всем соседям показывать, как живёт наша семья. Пора уже быть взрослым. Вальхин не глупая девочка, она поймёт. «Пап, можно спросить?» «Ну, Вальхин сейчас так сжалась, будто ждёт, что ты её будешь бить. Почему? Ты же нас не бил никогда. И её ведь тоже...» Отец нахмурился. С ними плохо обращались, когда сюда везли. И потом, на работах, я видел. Их везли в товарных вагонах, как скот. Кормили кое-как и чуть что били. В лагере особенно. У неё не только рана на руке была, когда я её привёз. Мама говорила, и на теле сплошные синяки. Вальхин у нас меньше двух месяцев. Привыкнет и перестанет бояться. С нами она уже не боится, когда взрослых нет. Потому что все вы ещё дети, почти ровни ей. А мы для неё хозяева. Вот она и пугается. А почему вы с мамой решили её взять? Ну, раз я инвалид прошлой войны и детей трое, а хозяйство большое и взрослых помощников больше нет, то нам полагается работник из пригнанных с Востока. Конечно, до сих пор справлялись сами, но мы с матерью как представили, что кого-то из вас так угнали бы. Вот мама и сказала, что раз дают восточных рабочих, надо брать самых слабеньких. Клаус Шольц помолчал. Я двоих хотел взять, не дали. Всех, кто постарше, покрепче, забрали на фабрику. Хоть одной жизнь облегчим, только надо быть осторожнее. Хорошо, что мы уединённо живём, но доносчиков много. Отец коротко потрепал сына по затылку и вышел. Тилю показалось, что он хромает больше обычного. Ужин. Конец августа 1942-го. Валя убрала шланг, из которого поливала вымощенный камнем двор, и пошла в кухню, где Марта уже готовила ужин. «Ты с цветами закончила или до завтра что-то оставила?» — спросила Марта. «Закончила, фрау Шольц. И ещё я розы на перголе подвязала. Ветер сильный, вдруг оборвутся. Это правильно?» «Молодец. Я не подумала об этом. Чем вам помочь?» «Накрывай стол. Сейчас мужчины придут, пока будут мыться, и ужин подоспеет». «А где младшие?» Лисхин у себя рисует. «Смотри, такая непоседа, а дай карандаши, И будет сидеть как привязанная. А Басти лугу где же ещё? С отцом и Тилем. Он такой маленький. Как же он справляется весь день на сенокосе? Валя за разговорами поставила на стол тарелки, достала приборы, нарезала хлеб и накрыла плотной салфеткой, чтобы не высох. Перелила в кувшин молоко из бидона. Ничего не маленький. Семь лет уже. Сейчас не приучим работать, потом поздно будет. Конечно, отец ему не даст тяжёлые грабли, а не больше его. Но что-то полегче непременно. Он должен знать, что уже большой и работает, как все. А вот и они». С шумом вошли Клаус и сыновья, запыленные, вспотевшие, запутавшимся в густых волосах сеном. «Быстро все в душ, не то ужин остынет», — скомандовала Марта. «Мы с Басти вместе пойдем, а потом Тиль, да?» — сказал Клаус. «Да ладно, я во дворе помоюсь из насоса. Вальхин, ты мне польешь?» И Тиль стал на ходу стягивать рубашку, захватив по пути полотенце с крючка. Девочка вопросительно посмотрела на Марту. Таня возражала, и Валя молча вышла следом. Тиль подошёл к ручному насосу у колодца, огляделся и, не найдя другого места, повесил полотенце вали на плечо. «У тебя хватит сил накачать?» Валя улыбнулась. «А ты думаешь, что я делаю 10 раз в день? Кто, по-твоему, двор, сад и огород поливал?» «Правда, дурацкий вопрос. Тогда качай». Тиль нагнулся под струю воды. «Ух, холодная какая! Давай-давай, лей!» «О, как хорошо! На голову полей!» Тиль встряхнул головой, так что разлетелись брызги во все стороны, подставил под струю воды пыльные ноги, прямо мокрыми вставил их в деревянные башмаки, которые крестьяне часто использовали во дворе и в хлеву, влажными ладонями отряхнул шорты и стал вытираться. Валя из подтишка любовалась его крепким телом, сильными руками. «Не все мальчишки в 15 лет выглядят такими крепкими и взрослыми», — подумалось ей. «Всё-таки работа на хуторе рано делает их мужчинами Год назад дома ей казалось, что она, как и все девочки в 13 лет, уже такая взрослая, а мальчишки и в 15 еще совсем дети. А Тильмана ведет себя как взрослый и выглядит так же. Впрочем, ему осенью 16 будет. Валя вспомнилась, как убегала она с подружками от приставучих мальчишек в степь собирать маки. Цвела ли степь этой весной? Ведь такие бои были там осенью, может, и выжжено все. — у вальхин Идем, мама ждет! — окликнул Тиль. Валя смутилась, будто он мог подслушать её мысли. — то чего притихла? — Да так, хорошо тут у вас. Мирно. Зелень такая. Густая. Проще. Не как у нас. Дома. Тиль нахмурился и помрачнел. — Тиль, ты не думай, я не... Как это... Валя не знала, как будет упрекать. «Ну, — но не про вас. Я понимаю, это не ты и не твои родители войну начали. Так получилось, что я тут. Что ж теперь? Может, голос её дрогнул. Вернусь когда-нибудь. Они вошли в дом, и разговор оборвался. тель побежал за чистой рубашкой. Марта не разрешала садиться за стол в грязной одежде или с голым торсом. А Валя повесила полотенце сушиться и встала к плите раскладывать ужин. Лисхин уже устроилась за столом. Клаус и Басти, судя по голосам, одевались в комнате. — Вальхин, я всё подам. Ты тоже наработалась. — Да нет, фрау Шольц. «Мне не нетрудно. Садись, садись». Пришли отец и сыновья, причесанные, с мокрыми волосами, в чистых рубашках и тоже заняли свои места. Марта подала мужу тарелку с картошкой и жареной колбасой. «Мне первый! Мне!» — закричала Лисхин. «С чего это вдруг? Что за новости?» Марта строго глянула на дочь. «Ты что, больше всех работала?» «Я очень голодная, а Камилина бабушка говорит, что маленьким надо уступать». «Нет, Лисхин», — поправил ее отец. «Уступать маленьким надо только тогда, когда они не могут чего-то, что могут большие. Например, если старший сильнее младшего и легко может у него что-то отнять, то он должен уступить, потому что он сильнее». Думаю, фрау Кугель имела в виду это. «А иду первым получает тот, кто больше всех работал», — солидно, как взрослый добавил Басти. «Сначала отец, потом Тиль, потом я, а потом уже ты». «Так, пап?» «Ты забыл маму и Вальхин», — вступил в разговор Тиль. «А Вальхин вообще не должна с нами сидеть! Я не буду с ней ужинать!» — заявила Лисхин. «Что?» — отец от удивления и негодования повысил голос. «Повтори-ка! Я не ослышался! Ты откуда это взяла?» «Фрау Кугель говорит, что восточные рабы — всякие русские и поляки и прочие!» «Они люди другого сорта, и нам нельзя дружить с низшей расы и задним столом!» Валя сидела, опустив глаза. Тиль накрыл ладонью её руку, вцепившуюся в юбку так, что побелели пальцы. «Не обращай внимания, она маленькая и повторяет всё, что услышит. А этот дурак Когель голову ей забивает, как своим внукам!» «Тиль!» — строго одёрнула мать. Тиль взглянул на неё, но договорил. «Я бы Лизе вообще запретил туда ходить!» Родители переглянулись над головами детей. Марта осторожно качнула головой. Повисла пауза. Всем было неловко. Валя хотела встать из-за стола, но Тиль удержал её. «Сиди!» — тихо сказал он. «Ты как все!» Первым очнулся Клаус. «Лиза, как ты думаешь, Курт Хогельман хороший человек?» «Конечно!» «А почему ты думаешь, что хороший?» «Он, хоть и взрослый, а всегда с нами играл. И показывал мне своих индейок. Только я его давно не видела. Он теперь где-то в армии». «Представь себе, что командир приказал ему прийти к нам в дом, убить нас всех, а теле забрать в рабство в чужую страну. Тебе бы понравилось?» «Ты что, папа, так не может быть!» «Не может!» — голос Клауса стал жестче. Курта отправили на Восточный фронт. Он воюет в той стране, из которой к нам насильно привезли вальхин Он должен убивать там не только их солдат, но и мирных жителей. А может быть, он тоже сгоняет мирных людей в товарные вагоны, чтобы увезти их в рабство. Как ты думаешь, это хорошо?» Губы девочки задрожали. Она смотрела на отца и не знала, что ответить. «Курт ведь хороший. Разве он может кого-то убивать?» Вдруг ее глазки вспыхнули. Она как будто нашла ответ. Но ведь немцы лучше них. Немцы лучше всех. Фрау Кугель говорит... Да, а если найдется другой народ, который решит, что он-то точно лучше немцев? И значит, всех немцев нужно убить или отправить в рабство? Что ты скажешь? Как это? Так не может быть, папа! Ну вот Курта и многих других отправили в чужую страну, которая вовсе не первая начала войну. И хорошему человеку Курту приходится убивать там людей. Взрывать или сжигать дома, где живут такие люди, как вот Вальхин, или Басти, или мы с мамой. Посмотри на Вальхин. Чем она от нас отличается? Ничем. Она даже лучше многих немецких детей. Она умна, много знает, работает так же много, как мы. Умеет то, чего ты не умеешь – готовить, вышивать. Вот чужой язык выучила. Что еще, Вальхин?» Валя слабо улыбнулась клаусу но не ответила. «Она мне арифметику объясняет», – включился и Себастьян. «Я не хотел к школе готовиться, а она говорит, «Смотри, это совсем не трудно, мы с тобой все победим!» «Вальхин, ты Лиза не слушай, она безмозглая!» «Сам такой!» «Дурочка!» «И ничего, я не дурочка!» «Тихо!» — повысила голос Марта. «Что это вы разошлись?» «Лисхин, ты сейчас доешь ужин и пойдешь в свою комнату. Карандаши я у тебя заберу, чтобы ты не рисовала, а подумала». Как это может быть, что одни люди хуже других только потому, что родились в другом месте? И если ты сможешь объяснить, почему так, может быть, я тебя выслушаю. Но ты должна хорошенько подумать. Разве мы по нации определяем, кто лучше, а кто хуже, а не по поступкам? И всё, разговор на эту тему прекращаем. Доедайте ужин, всё остыло уже». Некоторое время за столом было тихо. Как только Лисхин доела картошку и допила молоко, Марта сказала. «Хорошо, Лиза, а теперь марш в свою комнату и думай». Надувшаяся Лисхин вылезла из-за стола, еле слышно сказала «спасибо» и нехотя отправилась в детскую. Марта вышла за ней и вернулась с карандашами. Все молчали, глядя в свои тарелки. «Вальхин», — мягко заговорила Марта, — «ты прости её. Что поделаешь, это война и пропаганда». Лисхин маленькая, она просто повторяет то, что услышала от взрослых. Ты же понимаешь, что пропаганда по радио и в газетах, и везде... Она вбивает людям в голову что нужно думать так, а не иначе. Мы стараемся учить детей думать самим. Но им это нелегко, когда столько пропаганды, и многие в неё верят. А теперь ей придётся учиться не болтать со знакомыми о том, что у нас говорится. Трудно в пять лет. «У нас тоже была пропаганда», — сказала Валя. «Я это теперь понимаю. Нам тоже не про всё правду рассказывали». И тоже про что-то нельзя было говорить с посторонними. Может быть, лесхин привыкнет и...» Валя вдруг осеклась. «Если вы позволите мне и дальше общаться с детьми. Получается, что у вас из-за меня могут быть большие неприятности. Может, мне надо как-то отдельно...» «Ты будешь и дальше жить здесь, как член семьи», — строго сказал Клаус. «Мы постараемся не дать тебя в обиду. Я был бы счастлив иметь такую дочку». Тиль улыбнулся Вале, а у неё неожиданно навернулись на глаза слёзы. Значит, она не рабыня, с которой из милости хорошо обращаются, а член семьи? А как же знак Ост? Она обязана его носить, но нашивка лежит у неё в шкафчике, а клауса Марта ни разу о ней не напомнили с тех пор, как Клаус велел снять этот лоскуток на следующий же день после приезда. А если придут посторонние? И что скажут соседи? Наверное, ей надо как-то иначе себя вести. Она постеснялась задать эти вопросы сейчас. Потом спросит у Тильмана. «Завтра». валь вытерла глаза и встала. «Спасибо, фрау Шольц. Спасибо, Гершольц. Я постараюсь быть вам полезной». Она принялась убирать со стола. Все как-то зашевелились, заулыбались. Клаус потянулся к радиоприёмнику послушать вечерние новости. Марта наливала в таз горячую воду, чтобы мыть посуду. «Вальхин!» — звонко сказал Себастьян. «Раз ты член семьи, ты должна называть маму и папу, как мы». «Ну что ты, Басти?» смутилась Валя. а «Правда, Вальхин, фрау Шольца и гер Шольца это слишком официально», улыбнулась Марта. «Ты, верно, не сможешь звать нас мамой и папой?» Валя покачала головой. «Мы понимаем. Может, будешь звать нас по имени? Клаус, что скажешь?» «Да как ей удобно, так пусть и зовёт», ответил Клаус. «Нет, я просто по имени не могу. А можно я буду звать вас фрау Марта?» Марта засмеялась. «По-немецки так не говорят». «Фрау» означает «жена такого-то» по фамилии. А «фройляйн» — это обращение к девушке. И после него тоже фамилия. Но ты, например, можешь звать нас тётя Марта и дядя Клаус, а?» Валя улыбнулась. «Хорошо, я попробую так». И она взялась за полотенце. Марта уже ставила на стол первые вымытые тарелки. Тиль обернулся к матери. «Мам, можно я смотаюсь к Анде? Мы давно не виделись, но днём же некогда. Да тебе идти почти час». Я на велосипеде. Пока доберешься, он будет дрыхнуть без задних ног. У них тоже сенокос. Думаешь, Андреас не наработался? Подумаешь, барин. Я тоже работал, а вот могу. Я поеду, а? Ну, как знаешь. Иди. Только не до ночи. Завтра подъем, как сегодня в пять, добавил Клаус. Ага, пап, я не очень поздно. Пока, сестричка. Помахал он Вале рукой. Валя вспыхнула, но потом улыбнулась и помахала в ответ. Все-таки удивительно. Совсем чужие люди вроде бы, а ей с ними уже хорошо. И не страшно, и интересно. Наверное, немногим так повезло. Как-то там Наташка на фабрике. С кем болтает по вечерам, поёт ли. И где, интересно, Костас, Николай. Узнать бы. Марта, наверное, позволит сходить в город. Вот только как быть с проверками документов на улицах и с нагрудным знаком. И вообще, разрешают ли остербайтерам ходить одним по городу? «Может, с Клаусом посоветоваться?» Подумав, Валя решила сегодня этот разговор не начинать. Вечер и без того получился бурным. Вот завтра, если Клаус не очень устанет после работы, она с ним поговорит. И ещё надо будет спросить про день рождения фрау Шольц. Ой, то есть тёти Марты. Интересно, привыкнет Валя к такому обращению? На день рождения придут гости. И та самая фрау Кугель, наверное. Какая забавная фамилия, Кугель. То ли шарик, то ли мячик. По-русски может быть фамилия «Мячик» или «Мячикова» или «Шарикова». Но, судя по словам Лисьина, эта дама серьёзная и настроена против русских. Как это она сказала? Люди второго сорта? Что будет, если она увидит, что с Валей здесь обращаются как с равной? Вдруг кому-то доложит За размышлениями Валя машинально убрала вытертую посуду, привычно сложила в деревянную хлебницу остатки хлеба, вытерла стол. «Можно идти к себе». Её крошечная комнатка была прямо за кухней. Там стояли кровать, маленький столик и узкий в одну дверку шкаф для одежды, помещавшийся как раз под небольшим высоко расположенным окошком. Видимо, раньше здесь была кладовка. Сначала они думали, как-то сказала Марта, что Валя и Лисхин будут жить вместе, поскольку подросшего Басти переселили в комнату к Тилю. Но девочке пора было ставить настоящий стол для занятий, и тогда взрослая кровать и дополнительный шкафчик в детской никак не помещались. Не сразу Валя поняла, что дело не только в величине комнаты. Лисхин могла проболтаться, что живёт в одной комнате с остовкой, а это грозило бы семье проблемами. Бывший чулан за кухней в этом смысле был куда безопаснее. Сейчас Валя особенно радовалась, что у неё есть хоть и очень маленькая, но отдельная комната. Ей не хотелось сегодня встречаться с Лисхин, чтобы не начинать снова трудный разговор с малышкой. Пусть сначала родители помогут ей разобраться в этой сложной взрослой истории, о которой бедная Лисхин не знает, что и думать, не понимает, кто прав. Фрау Шольц. Ой, то есть тётя Марта. Валя, смущённо улыбнувшись, обернулась к хозяйке и увидела ответную улыбку Марты. Можно мне какую-нибудь детскую книжку? Ты хочешь читать по-немецки? Я хочу попробовать. Я ещё плохо говорю и не знаю, помню ли, как правильно читать. Ты стала говорить гораздо лучше за эти месяцы. И да, ты права, надо читать. «Наверное, учебники и газеты это пока сложно. Возьми у Лисхин в комнате любую книжку». Валя замялась, не зная, как объяснить своё нежелание идти в детскую. Но Марта её поняла. «Я пойду проведую Лисхин сама. Что тебе принести? Сказку? Рассказы? А есть что-нибудь про Германию?» Марта улыбнулась. «Посмотрю, что тебе подойдёт. Иди к себе, отдыхай. Я принесу». Валя ушла в свою комнатку и легла на кровать поверх пёстрого лоскутного покрывала. Она вспоминала, как привёз её сюда Клаус Шольц, перепуганную, отчаявшуюся, голодную, с воспалённой рукой, которая всё время ныла и при любом движении отзывалась резкой болью. В тот день Марта первым делом покормила девочку вкусной кашей, подкладывая несколько раз, напоила чаем из трав, а потом разбинтовала валину руку, недовольно посмотрела и взялась умело обрабатывать рану. Плотно забинтовав её, Марта сказала девочке, что нужно помыться, но руку постараться не мочить. Валя понимала далеко не все немецкие слова, однако общий смысл улавливала. Марта достала кусок тонкой клеёнки, соорудила на раненом запястье что-то вроде защитного рукава и завязала с двух сторон бечёвкой. Выдав Вале чистое полотенце, она проводила её через коридор в дальний конец дома, где находился современный санузел с туалетом и душем. Пока девочка приспосабливалась раздеваться и управляться в душе одной рукой, вернулась хозяйка. Покачала головой, увидев, как выглядит Валя, Помогла ей помыться и как следует промыть волосы, вытерла, как ребёнка, и показала на стопку одежды на стуле. Чистое нижнее бельё, весёлая полосатая юбка и Васильково-синяя блузка были великие девочки, но Марта помогла затянуть резинки, и всё стало выглядеть вполне прилично. Валя вспоминала, как вышла в кухню и увидела троих ребят. Высокий темноволосый подросток, на вид постарше неё, держал за руки рыженького парнишку лет 7 и маленькую девочку. Они с любопытством рассматривали Валю. «Привет, я тельман Шольц», — сказал, наконец, старший. серо Серозелёные глаза смотрели открыто и дружелюбно. «Дома меня зовут Тиль. А это мой братец Себастьян, Басти. Ему уже семь. А это Лизбет или Лисхин, когда хорошо себя ведёт. Ей скоро шесть. А тебя как зовут?» «Валентина». «Валя», — тихо ответила оробевшая девочка. «Валентина?» — переспросила Лис. «Ну, очень длинно. Валья...» Басти будто пробовал на язык её имя. «Валья, ты будешь у нас жить, — папа сказал, — вот здесь, за кухней. это ты правда из другой стороны? Ты нас понимаешь?» «Правда, я вас немножко понимаю. Не очень хорошо. Мы тебя научим, да, Тиль?» «Научим, научим», — Тиль взглянул на Валю. «Чего ты так боишься? Мы не кусаемся» оставьте её в покое сказала вошедшая марта успейте ещё задать свои сто вопросов идите во двор нужно отцу помочь дети послушно вышли а хозяйка обернулась к вали меня зовут марта шольц а моего мужа клаус не бойся нас ты уже не в лагере ты меня понимаешь валиля кивнула а откуда ты знаешь немецкий я учила в школе два года но я не всё понимаю привыкнешь когда заживет твоя рука Марта указала на руку, чтобы Валя поняла. «Ты будешь работать в доме и в усадьбе, как все мы. Ты не прислуга. У нас нет прислуги. Мы просто бауэры, и мы все работаем. Вот твоя комнатка. Маленькая, но отдельная. Так безопаснее. Отдыхай, а я вернусь попозже и покажу тебе всё наше хозяйство». Кто первый назвал её Вальхин, она уже не помнила. Вроде бы маленькая Элизбет, которой не нравилось имя Валентина. Да и Вале у неё тоже не получалось. Имя прижилось мгновенно, и теперь уже никто не зовёт её иначе.